Глава шестьдесят седьмая Кэлен бежала по темным каменным коридорам и сумрачным, похожим на гробницы, залам. Когда она взлетела по восточной лестнице, первые лучи солнца прорисовывали золотые стрелки напротив окон на темно-серой гранитной стене. Сердце бешено колотилось. Она бежала, не останавливаясь с того самого момента, как Джебра заметила свет в замке волшебника. Зед вернулся. Она вспомнила, как бегала раньше с длинными волосами, вспомнила их тяжесть, вспомнила, как они развивались у нее за спиной. Теперь все это было в прошлом. Ну и ладно, какое это теперь имеет значение? Главное, что вернулся Зед. Она так долго этого ждала. Она все бежала и на бегу звала старого волшебника. Влетев в библиотеку, Она резко остановилась, тяжело дыша. Возле заваленного бумагами и книгами стола стоял Зетт, совсем такой же, как и несколько месяцев назад, когда она видела его в последний раз. Горящие свечи создавали в маленькой комнате атмосферу уюта. Единственное окно выходило на запад, где небо еще было сумеречным. Здоровенный седой мужчина с дремучими бровями и морщинистым обветренным лицом оторвался от изучения трости, которую внимательно рассматривал. В углу на стуле сидела Эдди. Она повернулась на шум. Зетт, склонив голову на бок, недоуменно нахмурился. «Зет — Зетт! — Кэлен судорожно ловила воздух. — Ох, Зетт, я так рада видеть тебя! — Зетт? — волшебник повернулся к гиганту. — Зетт? — мужчина кивнул. — Но мне нравится Рубен! «Зед, мне нужна твоя помощь!» «Кто здесь?» — спросила Эдди. «Эдди, это я, Кэлен!» Кэлин? она повернула голову к Зеду. «А кем быть, Кэлен?» «Красивая девушка с короткими волосами», — пожал плечами Зед. «Похоже, она нас знает!» «Да о чем вы все тут толкуете, Зед? Мне необходима твоя помощь! Ричард в беде, ты мне нужен!» Брови Зеда изумленно выгнулись. «Ричард?» «Мне знакомо это имя, полагаю». Кэлен вышла из себя. «Зед, в чем дело? Ты что, не узнаешь меня?» «Пожалуйста, Зед, ты мне нужен. Ты нужен Ричарду». «Ричард», — он уставился на стол, задумчиво потирая гладко выбритый подбородок. «Ричард». «Твой внук, о духе! Ты что, забыл собственного внука?» Зэт все еще размышляя, смотрел на стол. — Внук, кажется, припоминаю. Нет, не помню. — Зэт, слушай меня. Его забрали сестры Света. Они увезли его. Кэлен замолчал и переводя дух. Зэт медленно поднял голову и вперил в Кэлен взгляд своих ореховых глаз. Густые брови сдвинулись к переносице. Выражение праздного любопытства исчезло с лица. «Сестры Света забрали Ричарда?» Кэлен доводилось видеть волшебников в гневе, но никогда еще она не видела такого взгляда, каким смотрел на нее сейчас Зед. «Да», — ответила она, — за спиной у Зеда по каменной стене поползла трещина. Кэлен нервно вытерла подол платья, вспотевшие ладони. «Они пришли и забрали его». Опершись кулаками на стол, Зед наклонился к ней. Это невозможно. Они не могли его забрать, если не нацепили ему на шею этот их проклятущий ошейник. Ричард ни за что не надел бы на себя ошейник. У Кэлен задрожали колени. Он надел. Казалось, пронизывающий взгляд Зеда подпалит воздух. — Почему он надел ошейник, исповедница? — Потому что я его заставила, — почти беззвучно прошептала она. Свечи в подсвечнике мгновенно сплавились, и воск потек на пол. Железные ладони, на которых стояли свечи, поникли, как высохшие растения. Мужчина спрятался за книжные полки. Голос Зеда понизился до опасного шепота. — Ты сделала что, исповедница? В комнате повисла звенящая тишина. Кэлен затрясло. Он не хотел. — Я должна была это сделать. Я сказала, что он должен надеть его, чтобы доказать мне свою любовь. Кэлен показалось, что ее размазало по стене, и она не могла понять, почему лежит на полу. Опираясь на трясущиеся руки, она начала подниматься. Но тут ее снова швырнуло об стенку. Зет с совершенно бешеными глазами стоял прямо перед ней. — Ты учинила такое Ричарду? У Кэлен разламывалась голова. Ей показалось, что ее голос звучит издалека. — Ты не понимаешь. Я была вынуждена, Зет. Мне нужна твоя помощь. Ричард велел мне найти тебя и рассказать о том, что я сделала. — Зет, пожалуйста, помоги ему. Зет в ярости на наотмашь ударил ее по лицу. Упав, Кэлен ободрала руки о стену. Он рывком поставил ее на ноги и еще разок швырнул об стенку. — Я не могу ему помочь. «И никто не может! Ты дура!» По лицу Кэлен бежали слезы. «Почему?» «Зет, мы должны помочь ему!» Она выставила руки, чтобы защититься от удара, когда он снова занес руку. Но это не помогло. Она опять ударилась головой об стену. Комната поплыла. Ее всю трясло. Никогда еще она не видела волшебника в таком бешенстве. Он убьет ее за то, что она сделала с Ричардом. — Дура, коварная дрянь! Никто теперь не в силах ему помочь! — Пожалуйста, Зэт, ты можешь. Пожалуйста, помоги ему. — Не могу. Никто не может до него добраться. Я не смогу пройти башню. Ричард для нас потерян. Потеряно все, что у меня оставалось. — То есть как потерян? Что ты хочешь сказать? Трясущимися пальцами она стерла кровь в уголках губ. Слез она не утирала. «Он вернется! Он должен вернуться!» Пристально глядя ей в глаза, Зетт медленно покачал головой. «Для нас он не вернется никогда. На дворце пророков лежит заклятие времени. Пройдет еще триста лет, пока они обучат его. Мы никогда его не увидим. Он потерян для этого мира». «Нет!» — замотала головой Кэлен. «О, духи, нет! Этого не может быть! Мы увидим его? Это не может быть правдой!» «Это правда, мать исповедница! Ты лишила его всякой надежды на помощь! Я никогда больше не увижу моего внука! И ты его больше никогда не увидишь! Ричард не вернется в этот мир еще триста лет из-за тебя!» потому что ты заставила его надеть ошейник, чтобы он доказал свою любовь. Он повернулся спиной. Кэлен рухнула на колени. — Нет! — она заколотила кулаками по полу. — Добрые духи, за что вы со мной это сделали? — кричала она, захлебываясь от рыданий. — Ричард, Ричард мой! — Что случилось с твоими волосами, мать-исповедница? Полным угрозой голосом? Спросил Зэт по-прежнему, стоя к ней спиной. Кэлен откинулась на пятки. «Какое это теперь имеет значение?» «Совет обвинил меня в измене. Меня приговорили к казни, к отсечению головы. Народ ликовал, когда огласили приговор. Они все этого хотели, но я убежала». Зэт кивнул. «Народ получит то, что хочет». Схватив Кэлен за остатки волос, он поволок ее из комнаты. «За то, что ты натворила, тебе отрубят голову!» «Зет!» — закричала она. «Зет! Пожалуйста, не надо! Не делай этого!» С помощью магии он тащил ее по коридору, как пуховую подушку. Завтра, в день зимнего солнцестояния, желание народа исполнится. Они увидят, как покатится с шафота голова матери-исповедницы. Как великий волшебник, я лично прослежу за этим. Прослежу, чтобы все было сделано. Келен обмякла. Какая разница? Добрые духи оставили ее, отняли все, что ей дорого. Хуже того, она сама приговорила Ричарда к 300 годам того, чего он больше всего боялся. Она хотела умереть. Чем скорее, тем лучше.